На полдороге друзья увидели сидевшего на стволе срубленной ивы старика, который палкой чертил на песке узоры. Приглядевшись к нему внимательнее, они заметили, что он уже успел позавтракать и, конечно, не в своей богадельне. «Добрый день, полковник Шабер», — обратился к нему Дервиль. «Не Шабер, не Шабер! Меня зовут Геоцинт. Я теперь не человек, а номер 164, седьмая палата» тревожно прибавил он, глядя на Дарвиля пугливо, как глядят только дети и старики. «Вы пришли посмотреть на приговоренного к смерти?» произнес он, помолчав немного. «Он не женат, он счастлив». «Бедняга», — сказал Гудышаль, — «может быть, вам нужны деньги? Хоть табаку себе купите». С простодушной жадностью парижского уличного мальчишки полковник протянул руку по очереди обоим друзьям, которые дали ему 20 франков. Он поблагодарил их бессмысленным взглядом и прибавил «Молодцы, ребята!». Затем он взял на караул, прицелился в них палкой и, смеясь, закричал «Огонь из двух орудий!» «Да здравствует Наполеон!» И он описал палкой в воздухе какую-то замысловатую завитушку. «Он впадает в детство. Очевидно, таково следствие его ужасного ранения», — сказал Дервиль. Это он-то впадает в детство, — подхватил другой обитатель Бесетра, оказавшийся свидетелем этой сцены. В иные дни к нему лучше не подступайся. Этот старый хитрец прямо философ, а уж выдумщик. Но ничего не поделаешь, нынче понедельник, вот и хватил малость. Он здесь сударь с 1820 года. Помню, как раз в тот год проезжал здесь прусский офицер. Коляска его подымалась по косогору к Вильжуифу а он решил пройтись пешком. Мы вдвоем с гиацинтом сидели у края дороги. Офицер болтал со своим спутником или таким же грубияном, как он сам. Увидели они старика и решили подшутить. Прусак и говорит, этот старый стрелок наверняка дрался еще при розбахе. А наш отвечает, для этого я был слишком молод, но зато я был уже достаточно взрослым, чтобы сражаться при Иене. Тут уж прусак поспешил улизнуть. Не до вопросов ему было.